«Ваша манера разговаривать, милая тетушка, порой так похожа на издевательство, что я...» Варя не закончила фразы, и это шла к окну, потом сказала, «Мне следует принести извинения, я не в меру риска. «Я не знаю, что такое проценты», — вздохнув, объявила тетушка. «Это то, чего на самом деле нет. И вот мы живем на то, чего на самом деле нет». И от этого все наши несчастья. «Если бы только от этого...» Варя невесело усмехнулась. «Если бы только от этого... Я бы... Я бы нашла возможность...» И опять оборвала себя, словно очень хотела и очень боялась проговориться. Софья Гавриловна внимательно посмотрела на нее поверх очков. Они до сей поры так огорчали ее и медленно покачала седой головой. «Когда-то твой батюшка сказал, что смена века означает смену знамен. Тогда я была полна надежд, и мне некогда было понимать его. Но я слегка зажилась на этом свете, и кое-что научилась вспоминать. Я вспоминаю то, что ушло навсегда. Боюсь» что я тоже вскоре начну вспоминать то, что ушло. «К примеру, слово «боюсь»» — все так же размеренно продолжала тетушка. «Оно появилось совсем недавно. Ты не находишь?» «Во всяком случае, мы пользовались им очень редко и в ином смысле. Мы боялись чего-то определенного, а теперь боимся неопределенного». «Значит, надо определиться. Определить себя так будет яснее. Разве они права?» Варя молча смотрела на старую даму. За тяжелой дверью осторожно покашливал Сизов. «Да-да, тебе следует определить себя», — повторяла Софья Гавриловна. «Я полагаю, что в нерешенности корни я многое хотела сделать». И не сделала ничего. И потому у меня осталась одна привилегия. Привилегия старости — давать советы. И что же вы советуете? Возобновить отношения с Левашовой. Она только что воротилась в Смоленск. Прекрасный повод для визита. И это все? Грустно улыбнулась Варя. Нет! Надо позвать Гурия Терентича. Пусть он занимается своим делом, а ты будешь заниматься своим. Но каким же своим? Каким, тетушка милая? Почти выкрикнула Варя. Наносить визиты Левашовой, строго сказала Софья Гавриловна, с той же верой и надеждой, с какой ходила по церквам. Бог жениха не даст, судариня а Левашова даст, если очень захочет. Пади поплачь, да по дороге господина Сизова позови. Ну что же ты? Поцелуй меня и ступай. Варя без размышления восприняла прямой совет тетушки, как-то не оценив косвенного, хотя в том и насказательном скользь, как воспоминание о подброшенном совете, и заключалось главное — нет. Софья Гавриловна отнюдь не приветствовала грядущую смену знамен, и лишь одна Ксения Николаевна знала, сколько бессонных ночей и раздумий стояло за этой подсказкой. Но дела Олексиных лихо неслись под гору, деньги таяли, как мартовские снега, и ответственно за семью в конечном итоге победила дворянскую гордость старой дамы. Ничего не узнавая специально, тетушка знала все и, утвердившись в своем знании, утвердилась и в мысли, что во имя спасения целого следует жертвовать частностью. И, направляя Варю Клевашовой, Софья Гавриловна втайне надеялась, что знающая истинную стоимость современных ценностей Александра Андреевна не применет подсказать Варваре, что нынешние женихи не столько звенят шпорами, сколько золотом. Тщательно готовясь к визиту, Варя сначала с удивлением, а затем с радостью обнаружила, что волнуется, что сердце ее, в последнее тягостное время склонное к нытью, сейчас стучит с прежним нетерпеливым ожиданием, что щеки еще способны пылать» что нетерпение делает ее легкой, стремительной и грациозной. Она вновь поверила в свою молодость и неотразимость, в собственное счастье и удачу, тем паче, что принята была без промедления, и сама хозяйка с приветливой улыбкой поспешила навстречу. «Вы изумительно хороши сегодня, прелесть моя!» Но в тот самый миг, как только Варя переступила порог гостиной, настроение победной легкости, веры в себя и в ожидание чуда тотчас покинули ее. У окна в полуоборот к ней стояла молодая дама в визитном платье со шлейфом, что само по себе было совершенно невероятным для закоснелых мод провинциального Смоленска. И этот шлейф И гордая осанка дамы, которую Варя сразу же узнала, и понимание несвоевременности своего появления в этом доме все разом вернула Варю на землю с тех облаков, на которые вознеслась она, еще раз рискнув поверить в саму себя. «Кажется, вы знакомы с Варенькой Алексиной, дорогая Елизавета Антоновна?» «Да, мы встречались». Лизонька слегка склонила голову, мельком глянув на Варю и с женской цепкостью, оценив ее скромное и, увы, безнадежно отставшее от моды платье, очень рада. Варя деревянным истуканчиком присела на стул, стоявший поодаль в надежде, что Левашова обратит на это внимание и пригласит пересесть поближе. Но Лизонька... Трещала, как сорока, продолжая прерванный разговор, и хозяйкой было уже не до новой гости. «Нет-нет, не говорите, подушечки под турнюр, вчерашний день, дорогая. В моде легкий каркас, этакая корзиночка из проволочек, но высший шик, тугой крахмал, да-да». Туго накрахмаленная жесткая ткань создает шикарный силуэт, шикарный. А нижние юбки, господи! Вы не поверите, стали важнее верхних. Их приятно подбирать, разумеется. Я говорю о верхних юбках. Подбирать особо изящными складками с напуском это очень, очень украшает фигуру. Женщина выглядит как бутон, настоящий шик. Изумительно! Я уж не говорю о кружевной накидке. Она называется иллюзион неправда, ли, не чрезвычайно мила, нет, нет, шик. Вот что определяет сейчас дам нашего круга шик. Варя сидела, не шевелясь, скованная стремительной болтовней о модах, сплетнях, слухах, драгоценностях, о юльтерах, туалетах, прическах, рысаках, особах и словечко «шик», которым Лизинка определяла все необыкновенно модное, казалось Варе сказанным специально для нее, навсегда лишенная этого самого шика. С трудом, высидев приличное для визита время, Варя пролепетала стертые фразы о здоровье и погоде и поспешила уйти неуклюже, с каким-то постыдным заискиванием поклонившись в дверях Звонко победоносной Елизавете Антоновне. Хозяйка не удерживала, однако проводила, еще раз восторженно отозвавшись о том, как хороша сегодня Варя. Но этот прощальный комплимент прозвучал нестерпимо фальшиво. Дома Варя ничего не стала рассказывать и сразу же прошла к себе. Заперла дверь, И, не переодевшись, долго ходила по тесной, заставленной старой мебелью комнате вдоль кушетки, на которой спала, когда мама приезжала из Высокого. Она хотела о чем-то думать, искала эти думы, пыталась собрать мысли в единое целое, в какое-то подобие цепочки — придерживаясь которой, можно было бы куда-то выйти из этой комнатки, из глухого Смоленска, из опостылившего одиночества, из самой себя. Но никакой цепочки не выстраивалось, логика не помогала, и Варя, так ни о чем и не подумав, достала шкатулку, где хранились ее личные вещицы и пансионные девичьи дневники, открыла ее... И медленно, неуверенно, пересиливая себя, взяла надорванное до половины последнее и единственное письмо Романа Трифоновича Хомякова.